Двенадцать. Тяжелый поход, — думал Латун, — извлек нас из мира бушующих ветров, в котором мы так долго пребывали, не догадываясь, насколько он уютен. Поход показал нам мир сердцевины печи, где родившиеся газы бросают свою мощь в обширную систему, подобную самой Земле, без малейших послаблений и сострадания чтобы сгореть быстро и ярко и вернуться, наконец, обессиленными лишь для того, чтобы вновь возродиться и сгореть. А сейчас поход открывает нам последнюю из могучих стихий — мир воды. А тол стоял на берегу реки, задумчиво глядя в нее. Раньше они ее отвергли. и Будет ли она теперь, как женщина, мстить им? Отряд находился в нескольких километрах отсюда, ниже по течению — А Отвоим мужчин отправились в разведку, один вверх по течению, другой вниз. Каждый оставит за собой знаки, отмечая свою тропу. Отряд последует за тем, кто не вернется. Это логично. Какой человек, обретя свободу, посмеет вернуться в пещеры? Кто рискнет потерять надежный путь и повернет назад? Лишь неудача заставит его вернуться к собратьям. Так Атон оказался наедине с истоком, поскольку его позыв к побегу был самым сильным. Он был вооружен, имел при себе мешок с сочным красным мясом и чувствовал, что бедокур убежал именно этим путем. Где-то найдется его метка. У воды свечение стало ярче, а Атон наклонился, чтобы обмакнуть пальцы в чистую жидкость и коснуться сияющей границы у своих ног. Поверхность тропы была ровной и чуть скользкой. При ходьбе он оставлял на темном камне пятна, словно давил въевшиеся в него растения. Зеленое мерцание пробивалось сквозь толщу воды с сервистической красотой, отбрасывало ему в лицо свой свет. Доле одного берега тянулся узкий уступ, своего рода прорубленная тропинка, 50 см шириной прилепившийся к отвесной стене. А то он придерживался ее. Это было на удивление удобно. Иначе пришлось бы пробираться по пояс в воде против быстрого течения, доверяя голые ноги неизвестным речным тварям. Он выбрал этот путь, хотя не доверял ему. Никогда еще кто-то не предлагал вариант, который воспринимался бы как безопасный. По тропинке наверняка кто-то ходил. И этот кто-то, наверняка, был врагом. А то он двигался быстро, но не потому, что спешил, хотя это могло быть и так, если расстояние до поверхности оставалось велико, а для того, чтобы нарушить планы чудовища, преследующего его сзади. Или напасть врасплох на кого-то, притаившегося вперед. Пройдены километры и ничего. Никаких злобных пещерных зверей на пути, никаких внезапных обрывов. Тропа тянулась ровно и твердо, рядом спокойно текла вода. Наконец, стены раздались, позволив реке переселиться через мраморные берега и залить почти всю пещеру. Тропа, впрочем, сохранилась, продолжая зеваться вдоль на реки между редкими завалами. Пещеры стали разнообразнее, появились сталактиты, большие каменные сосульки, нацелившиеся в пол, и сталагмиты, выставляющие им навстречу свои чудовищные зубы. Река образовывала то шумные пороги, то тихие заводи среди отполированного камня успокаивающих оттенков. Мягкий свет, отраженный водой и гладким камнем, придавал всему сверхъестественную прелесть. Атон замедлил шаг, пораженный незнакомой обстановкой, как если бы его взволновала красота неизвестной женщины. Ветра в пещерах не было, и его отсутствие слегка тревожило. Окружающие пещеры расширялись, сужались и вновь расширялись в змееподобном ритме, с коврами из скользких камней и стенами, покрытыми гобелемами из минералов. Внушительно возвышались колонны, Каменный лес, размыкавшийся лишь перед петлявшей рекой и ровной тропой, по которой шел Атон. Очень подозрительно. Это вовсе не тот смертоносный подземный мир, который он знал. Где саламандры и химеры? Где хозяин тропы? Где красные зубы и когти? Движение. Атон схватил обломы камня и начал подкрадываться, ведь если это существо не убежит... Оно само вскоре станет подкрадываться к нему. За каменными завесами он мельком увидел его. Огромное волосатое тело, седое. Волосатое? В пещерах? Знак того, что выход близок? Вскоре он смог разглядеть животное без помех. Оно вовсе не было волосатым. Громадная ящерица, камнетезка, а не плотоядное животное. Оно щелкало по стене здоровенными зубами и пожирало зеленое свечение. Скорее всего, безобидное. Наверняка Химера охотилась на кого-то, до того, как открыла человека. А тон подошел к ней сзади, выискивая уязвимую точку под чешуйками. Тварь была большая с человека. Она стояла на задних лапах, опершись передними о Ящерица не повернулась, то ли не услышала Атона, то ли не распознала в нем опасности. Атон воткнул самодельное лезвие под правую переднюю лапу ящерицы туда, где чешуйки были тоньше. Оно с легкостью вошло в мягкую плоть. Комитезка, ничего не понимая, беззвучно упала, схватившись за рану когтями другой лапы. Оно тупо раздирало себя, пытаясь снять боль. А Атон тяжело дыша, стоял и наблюдал за ней. Немного спустя он вырезал ей глаза и ушел. Когда он уходил, камнетезка еще тропыхалась и размазывала кровь по зеленому камню. Стены вновь сдвинулись. Река и тропа стали прежними. На этот раз он увидел на дне реки каких-то тварей, без глазах, словно из резины, с во все стороны плавниками. Наконец-то водяная жизнь, еще несколько километров пройдена без приключений, внезапно туннель прервался. Вода, падая из высокой вертикальной шахты, пенилась в круглом озерце и вытекала в русло, вдоль которого он шел. Тропа огибала озеро и круглым ходом уходила в каменную стену. Он заглянул в этот резко обрывавшийся туннель и ничего не увидел. Потом приложил к стене ухо и услышал отдаленный стук, биение чего-то сердца. Кто-то там был, кто-то очень большой. А тон глянул в озеро и глубоко внизу увидел странную шаровидную медузу в метр диаметру, покачивающуюся в выбоине как раз под водопадом. Он запрокинул голову и увидел свет, солнечный свет. Стены шахты были необработаны, оттенные слои представляли собой концентрические круги, некоторые из них выпирали из стены на несколько сантиметров, приближаясь к зеркальному столбу падающей воды. Одна сторона была сравнительно гладкой, словно вода когда-то размыла ее начисто, но с каждой стороны, между стеной и водой, оставалось сантиметров по тридцать. Атом снял мефт для воды нелепую обузу при таких обстоятельствах, оставил его вместе с прочими вещами и приготовился к самому сложному восхождению в жизни. Шахта была диаметром около метра и, похоже, слегка расширялась кверху. тон прижался к гладкой стороне, раскинул руки полукругом, упершись стену на уровне плеч и поднял ногу, чтобы упереть ее о противоположную стену. Потом уперся другой ногой и стал медленно подниматься, так, чтобы стоп воды безвредно струился между его расставленными ногами. Он отжался руками от стены и приподнялся, после чего сделал два крохотных шажка по дальней стене. И так снова, и снова продвигаясь каждый раз сантиметров по пять. Подъем поначалу не был труден, но впереди предстоял длинный путь. А то решил не беречь силы, поскольку даже отдых в таком положении был утомителен. Если он сумеет быстро достичь верха, там он найдет возможность для отдыха. Если же не доберется туда сразу, усталость вообще помешает ему подняться. Он ускорил движение, да боли упираясь спиной в камень. Мышцы его ног напрягались, расслаблялись и вновь напрягались. Первыми стали уставать руки – и он повернул их ладонями вниз, и изогнув так, что можно было продвигаться вверх. Он обдирал себе локти, однако это мало его беспокоило. Усталость нарастала, но Атон продолжал подъем. Его глаза не отрывались от неподвижного водяного столба, находившегося под самой рукой, позволяя его глубинам себя гипнотизировать. Ему хотелось отпустить тему, на мгновение обхватить эту совершенную форму и, целуя ее гладкую чистую поверхность, съехать по ней вниз. Внезапно он ощутил жажду, сильнее, чем когда-либо в жизни, до ужаса невыносимую, а холодная струя у самого лица изводила язык и горло танталовыми муками. «Один глоток», — понял он, И все кончено. Искал-то он чашу смерти, Которой решили его воздух и огонь, И никогда не находил ее Так восхитительно близко, как сейчас. Смерть. Почему он, он убил ко мне камнетезку? Это был акт чистого садизма, И он им наслаждался. Почему? Почему он хотел умереть? Что с ним? В зеркале перед ним засияли переменчивые глаза злобы, домикая на ответ, который он не смел понять. Она была в огне, она была в воде. Узники кто то на правы, что страшились его. Он влюблен в зло. Но мощь облика злобы его поддерживала. Раньше он не мог убить предмет своего страха. Так сильны были узы детства. Но после тягот Кхтона у него будут силы, и он сделает то, что необходимо сделать. Во-первых, он разгадает тайну Миньонетки, отправившись на ее родную планету, о которой рассказал, получив за это гранат первоцвет. Миньон – запретная планета, местоположение которой, как и Кхтона, храмилось в тайне из-за ее смертоносных жителей. Нет, они были людьми. Но генная инженерия вызвала непонятные процессы в раке нечеловеческого тела и сделала их менее похожими на основу вида, чем многие нечеловеческие расы. Нет, Первоцвет утверждал, что не знает, что случилось с ее обитателями, и вдруг ушел, как будто расспросы Атона вызывали у него отвращение. Больше первоцвет с Атоном не разговаривал, и никто не разговаривал, кроме немногословного Старшова, да и громадки. Но ведь сам-то он не из Он только хотел знать, что в нем отталкивало этих грубых заключенных. Почему он убил Камнетевску? Это злоба нуждалась в убийстве. Он враг линьонетки и больше ничей. Не считая этой страсти, он наделен свободой воли и каждый в тюрьме самого себя почти убежден в свободе, сказал древний поэт Одем в памятную глубинах ДЗЛ, эл сейчас хранится у гранатки. Почти убежден. Наконец Атон достиг почти самой вершины. Бесконечные тоннели ждали его в 20 метрах внизу и, кажется, ждали тщетно. Еще полтора метра вверх — и солнечный свет закрестнул его лицо, солнечный свет вперемешку с льющейся водой. Зеленый свет исчез, не в силах встретиться лицо к лицу с солнцем. Оно было ярче, намного ярче, чем за всю его жизнь в любом из обитаемых миров. Окажется ли он беспомощным перед сиянием свободы? А то ждал. Сматриваясь в него, заставляя свои глаза привыкнуть прежде, чем двинуться дальше. Его голова поднялась над краем, и всего в полуметре от себя он увидел поверхность планеты. Жерло пещеры совпадала со сверкавшей поверхностью воды, засасывая ее вниз. В ней отражалось дерево, пальма. Запах свежего воздуха буйман бил в нос. Из воды, образуя купол, поднимались созданные человеком сталагмиты — стальные прутья. Совершенная тюрьма. Звук водопада заглушит любую попытку позвать на помощь, даже если ухо не принадлежит тюремному стражу. Прутья, конечно же, не поддадутся нажиму. Любая попытка выломать или изогнуть — их вызовет сигнал тревоги. Установленные внутри пещеры — Они не позволяли делать знаки кому-либо. Вода, втекающая внутрь, низу и несет весть наружу. Почти убежден. Это не выход из хтона. Это пайка тантала. Спуска от он не помнил. Он обнаружил, что лежит на узкой тропе с болью в плечах, спине, бедрах. Ссадины горели по всему позвоночнику и на ступнях. Какое-то слово вертелось у него в голове, отдаваясь эхом в туннелях мозга. Он сосредоточился, и оно возникло. Ручей. И вдруг он с достоверностью, отрицавший совпадение, узнал истинное лицо поверхности хтона, обнаружил его поэтическую аллегорию и иронию, Своего отринутого искупления. Что может находиться над Андом, как не рай? — Верно, верно, говорил он самому себе, что меня отвергли внизу, ведь меня бросили туда сверху. Тюрма самого себя еще не готова к свободе. А то накунул руку в холодную воду и обтер лоб. Он знал эту воду эту реку. Этот ручей, что втекал с одной стороны горы, и никогда не вытекал с другой.